Что ж, вид гордый, самостоятельный и милый, сказал он. Зеркало повторило за ним точь в точь, как попугай. Ну, конечно, не сидеющий же в голове Протасова тягаться с молодым ясновельможным паном, в жилах которого течет кровь, может быть, самого круля Яна Сабявского.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 чтобы все подглядеть, все подслушать своими ослиными ушами. О, вся кровь! Сатадензе! Сатадензе! Хватая за виски, плавая в золотых мечтах, пан Парчевский проследовал по в к конторке и стал сочинять запросную телеграмму своему другу.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 Он назначен командиром полка. Порчевский жал мне руку двусмысленно.